Глава 9. Ветеран российской журналистики. Скури после революции Владимир Алексеев задумал написать главную книгу своей жизни. Свой замысел он изложил секретарю Морозову. У них состоялся такой диалог: "Русь работать. Всяких тем в голове крутится пропасть. Больше всего занимает книга о Москве и её людях. Книга сложная, а с чего её начать, в какой последовательности продолжать, не знаю". намечая, что один материал то другой, но всё не удовлетворяет. Наконец не ясно, какое содержание в целом должно в неё войти. Вопрос серьёзный, Владимир Алексеевич, потому что задача у вас сложная. Наш переулок в центр Москвы. У меня вот какая блеснула мысль. Сначала приступить к описанию правой стороны центра, описывать всё подряд, начиная от Петровки до Арбата и дальше, а потом описывать левую. начиная от Неглинки и уходя вглубь. В следующую очередь пойдут за Москворечья и окраины. Мне кажется, теперь у меня работа пойдет спорее. И я так думаю. Вы разбиваете Москву на квадраты, на какие-то точки, и будете мысленным хожалом по Москве. Будете запечатлевать самое яркое, примечательное из того, что сохранилось в вашей памяти, в записях, в материалах. Думается, трудно придумать какую-нибудь другую систему на замену этой. по точкам работать куда легче. В этих условиях ничто не ускользнёт из вашего поля зрения. Так я и сам думал. Ты сразу понял мой план. Постиг, Владимир Алексеевич. Великие умы сходятся. Думаю, начать писать об английском клубе. У меня скопилось много материала, захватывающий материал. Тема интересная. На Тверской по правую руку от центра английский клуб. Высшая знать верхи отечества тех времён. А по левую мрачно выглядит книги Хитровка, низы, дно отечества. Москва ярко засверкает в своих разительных противоречиях, убийственных и обоскал преступных контрастах. Что говорить, трудно тогда жилось народу. А там цветной бульвар, Шиповская крепость, интересная может получиться книга о Москве. Не сомневаюсь, книга будет призовая. Начали с Тверской с английского клуба. Теперь Треба подумать, о чем писать дальше. Надо, по-моему, идти по порядку, от Тверской заставы к Охотному. Почему от заставы? Много интересного можно найти и в загородных местах, например, в Петровском парке. Я хотел сказать с Ходынки, с Ходынской катастрофы. Правильно, я забыл о Ходынке. Незачем держать ее в голове. Она вами уже описана в русских ведомостях. Теперь мы попадаем в загородные места. Здесь находился Петровский театр, рестораны Яр, Стрельня, Эльдорадо, а затем Бегай и скачки. На самом конце Тверской наткнёмся у бывшей лоскутной гостиницы на трактир Обжорка. То есть Москва и москвичи планировалось как классический путеводитель, вплоть до указания каждой улицы и по возможности каждого дома. Трудно сказать, что помешало Гилеровскому реализовать свой план. Можно лишь предположить, что нашему герою, с его темпераментом, не слишком-то хотелось проводить досуг в библиотеках и архивах, выискивая информацию о прошлом тех или иных участков и строений. Да и возраст сказывался. Ему было за 60. Разумеется, для своих лет он был вполне здоровым, бодрым, работоспособным, креативным и самокритичным. То есть теоретически возможность написать такую книгу у него в общем была. Но оценивая весь объём работ, он мог решить, что на подобный труд потребуется не одно десятилетие. Стоит ли разгоняться, если можно ограничиться собственными воспоминаниями и по ходу дела вставлять в текст уже написанные и опубликованные очерки. Кстати, тогда же появился замысел Москвы газетной. С этого момента именно работа над московской книгой стало основным делом дяди Геляя. Морозов писал всё, что было закреплено им когда-то в записных книжках, на ходу в трамвае, на извозчике, часто не за своим, а за чужим столом, или записано дома в тетради в свободные вечера, перенесено в них с крахмальных манжет, имевших всякие заметы, тоже набросанное наскоро, что было когда-то напечатано, набросано в черновиках. собрано или лежало в содержательном литературном архиве в виде материалов, а также хранилось в его богатой и крепкой памяти. Всё это предстояло теперь разобрать, привести в порядок, систематизировать и облечь в окончательную литературную форму. Труд требовал методического подхода, усидчивости в времени, кабинетной замкнутости, такому непоседе как он. Привыкшему вихрем носиться по московским просторам, не считаясь ни с какими расстояниями, нелегко было приучить себя к долгому писательскому затворничеству. Однако творческая стихия захватила его, и он в эти годы проявил большую вдохновенную работоспособность. Всего записать никакой писатель не может. Всякий раз, когда шла речь о воссоздании прошлого, Владимир Алексеевич в необходимых случаях Неизбежно обращался к своей памяти, помогавшей ему в живописании разных частностей и восстановлении всяких пробелов. Память у него была удивительная. Надо было видеть, с какой лёгкостью и ясностью набрасывал он страницы прошлого, рисовавшегося ему всегда ярко и свежо, будто это было так недавно. Не в пример многим литераторам, имеющим обыкновение сначала закончить один труд, а затем переключиться на другой, он во многом оригинальный и здесь оставался верен себе, работал одновременно над несколькими книгами. Всякое произведение требует длительного воззревания. На воззревание у него уходили немалые сроки, но вынашенно он писал быстро. Заглянешь бывало к нему, а иногда он и сам позовёт к себе, и сейчас же прочтёт что-нибудь вновь написанное и обязательно интересное. то это отрывок о Ермоловой, с которой он был знаком еще по Воронежскому театру, где сам работал, то заслушаешься его чтением глав о Бурлатской артеле, тянувшей с его участием барку от Ярославля до Рыбны, то он прочтет очерк из прошлого Москвы, как в ресторане клуба богатеи пожирали раков ведрами, в частности банкир и домовладелец Чижов. Из этих прочитанных глав одна намечалась для книги о скитаниях Другая для книги о Москве. В другой раз простёт о первом своём дебюте в театре, где он, измазавшись сажей, играл негра в Хижине дяди Тома, либо в встречах с драматургами с собачьего зала. По заказам разных пройдох режиссёров эти драматурги дна писали собственные пьесы и переделывали их по заказам других авторов, в том числе и иностранных. Заказанные пьесы режиссёра выпускали в свет и ставили в театрах под своей фамилией, называя их переделками с французского, итальянского и с других языков, наживали на этом деньги, а драматургам платили гроши. Один из таких литераторов, Глазов, написал 17 пьес, за которые получил от режиссёра всего-навсего 300 с небольшим рублей, и об его авторстве не было даже нигде упомянуто. Наш герой окончательно превратился из летучего репортёра в кабинетного работника. Помимо книги о Москве, Владимир Алексеевич пытался писать и стихи о Ленине, и поэму Петербург. Он изо всех сил старался подчеркнуть свою лояльность к новой власти, к новому строю, к новому укладу, к новому правительству. Некогда бойкие и остроумные экспромты сменились пафосными и тяжеловесными тирадами. О пётр, ты знал, чего ты волешь? Все флаги в гости будут к нам. Не знал ты флага одного лешь, то красный флаг, война дворцам. Но эти стихи не публиковали. Новая власть была властью молодых, и несмотря на все заслуги Гилеровского, он был хотя и свой, но мало кому интересный персонаж. В свои 60 с лишним лет бывший кумир воспринимался всё-таки как пережиток прошлого. пусть и не вредный. Журналист Лев Никулин писал, помню дядю Геляя, уже в советскую эпоху, на улицах Москвы. Он был очень колоритен и своеобразен своей живописной фигурой, седыми усами, напоминающими о том, что он послужил натурой репину в Запорожцах. Он заметно постарел, но по-прежнему веселый, была усмешка из-под усов, и по-молодому светились глаза. Благожелательный к молодежи, Он встречал нас как товарищ, не смущая, спрашивал мнения о своих стихах, которые любил сочинять, как и прежде. Гелеровский сделался анахронизмом. В 1920 году Владимир Алексеевич выпустил рукописную книгу. В те времена это не было редкостью. Из-за разрухи писатели не могли нормальным образом издаваться, и было решено делать свои издания самостоятельно. Эти книги Выставлялись в книжной лавке писателей в Леонтьевском переулке, но купить их было невозможно, только почитать. Владимир Алексеевич издал свою поэму Стенька Разин. К делу подошёл со всей ответственностью, долго думал над форматом книги, подбирал шрифты, а название Стенька Разин, поэма В. Агилеровского, и вовсе вывел гусиным пером. По тем временам редкость невообразимая. Даже в голодные времена Владимир Алексеевич любил попировать, посибидствовать, увы, приходилось довольствоваться очень скромным пайком. Он в частности вспоминал об одном таком празднике 1920 года. Как-то побеседовали в театре Земина, на каком-то митинге или спектакле, сидели за кулисами в артистической уборной, пили чай и жадно ели какие-то бутерброды с лошадиной колбасой. Между прочим, поменялись экспромтами с Брюсовым. Что ему я написал, не помню, а он занял страничку моей книжки. Другу моего отца и моему Гелеровскому, дяде Геляю, тому, кто пел нам полстолетия, не пропустив в нем ни штриха, при беглой встрече рад пропеть я хотя бы дважды два стиха. Валерий Брюсов, 20 июля 1920 года. Хорошо, по крайней мере, что сложение вершей не зависело от цен на чёрном рынке. В те же времена Владимир Алексеевич подружился с клоуном из цирка на Цветном бульваре Виталием Ефимовичем Лазаренко. Это была личность легендарная, и сам Булгаков отмечал, что он ошеломляя зрителей чудовищными сальто. Лазаренко очень удивился, узнав, что Маститый репортёр тоже когда-то промышлял цирковым делом. На что Владимир Алексеевич ответил по обыкновению, экспромтом. По сотне лет тому назад я был в афишах Алексисом, почтин был даже бенефисом. Сам Николь звал меня комрад. Тебя что больше огоршить? Вот дальше летопись моя. На неоседланную лошадь никто не прыгал так, как я, набитый мускул, гибкий торса, жизнь без раздумий и забот. И вихрь стремительной парфорса и на тропеции полёт. Владимир Алексеевич не врал. Его цирковой номер так и назывался: "Алексис на неоседланной лошади". Номер пользовался успехом у зрителей, а Виталий Лазаренко ещё больше расположился к своему новому другу. С годами наш герой заматерил, почувствовал себя классиком. Это уже не был молодой селач с поводками массовика-затейника. Но чувство юмора его не покидало. Константин Паустовский писал: "Внешность у Гелеровского, я впервые увидел его уже стариком, была запорожская казацкая, с севоусый, с немного насмешливыми, проницательными глазами, в смушковой серой папахе и жупане. Он сразу же покорял собеседника блеском своего разговора, шутливостью, остроумием, силой темперамента". и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика. Это был все такой же воитель, даже еще более воинственный. Тот же Паустовский вспоминал. «Молокососы!» — кричала нам, молодым газетчикам. «Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Курдюкова. От газетного листа должно разить таким жаром, чтобы его трудно было в руках удержать». В газете должны быть такие речи, чтобы у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите. Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ, он вам покажет, где раки зимуют. Можно, конечно, делать политику из-за дамским бюро на паучьих ножках и проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех вас схватит кондрашка. тоже народники. Прощайте. Другим разом зайду. Сейчас что-то неохота с вами балакать. Сам Константин Георгиевич, кстати говоря, побаивался Гилеровского. Спустя десятилетие он говорил на выступлении в честь столетия со дня рождения нашего героя: "Когда я впервые увидел Гилеровского, у меня возникла такая боязнь: примет он меня или не примет?" Это был такой человек, что с первого взгляда да вы чувствовали в нём такую силу и такую цельность, что вам обязательно хотелось, чтобы он вас принял. Я помню, что вот это первое ощущение при встрече с Галировским меня очень смутило. И вот он вошёл. Это был интересный внешне запорожец. Я знал, что Галировский действительно потомок запорожских казаков, и он любил своё прошлое в самом хорошем смысле этого слова. И я тоже в какой-то мере потомок этого запорожского племени. Не решился ему сказать о том, что я тоже запорожец, потому что он бы мне не поверил. Это было совершенно ясно. У Гелеровского были совершенно ясна и очень резко выраженные черты подлинного запорожца, а во мне этих черт не было и нет. И для него я не представлял такого запорожского интереса, поэтому мне пришлось об этом промолчать. Он же был ярко выраженный запорожец, начиная с его совершенно неслыханной физической силы. И потом вся наружность Гилеровского, вся его повадка, манера одеваться были запорожские. Он обладал к тому же бесстрашием, беспощадной правдивостью. Это свойство Владимир Алексеевич даже иногда пугало людей. К счастью, всё обошлось. Наш герой Поустовского принял и как-то даже пригласил в рабочий кабинет, сказав при этом, что пускает туда далеко не всякого. В 1922 году Отдельной книгой вышел Стенька Разин, в первый раз без сокращений. Владимир Алексеевич был несказанно рад, ведь этой поэмой король репортеров гордился особенно. Подошел своей смелой стопой, расстегнул белый ворот рубахи, лег, накрыли Степана доской. «Что ж, руби!» — злобно дьяк обратился. «А ли дело забыл свое кат?» «Не могу бить родных, не рядился!» А меня Степан по кресту теперь, брат, не могу, и секира упала по помосту, гремя и стуча, тут народ подявился немало. Дяк другого позвал палача. Действительно, до революции было весьма проблематично опубликовать такое. В 1923 году наш герой вновь стал дачником. Он получил от властей документ на право пользования землёю находящееся в московской губернии, можайском уезде, моревской волости, при деревне Маесеево под названием хутор Гелеровского. Это был подарок на семидесятилетие. Владимир Алексеевич пришёл в полный восторг. Он начал обживать своё пространство. Поляну за домом назвал Задонской степью, при городок охотничьим курганом в честь русско-турецкой войны, три берёзы, выросшие из одного корня, три сестры Пометя Чехове дело нашлось и легендарной табакерке, с её помощью Гельерovsky определял погоду. Якобы перед дождём её крышка принимала внутри сизоватый оттенок. Наступало неизбежное. Владимир Алексеевич теперь жил не в будущем, не в настоящем, а в прошлом и наслаждался своим новым состоянием души. Горят болота, пахнет дымом, но всё ж мне дорог край родной. И не прильстит меня ни Крымам, ни заграничной суетой, всего дороже мне одно родное сердцу картино. Мария Ивановна опять насадила пионов, а для гостей был построен отдельный малюсенький домик. Владимир Алексеевич не мог перебороть свою страсть к хлебосольству. Впрочем, гостей становилось всё меньше, в основном художники, которых привлекал не столько сам хозяин, сколько возможность побродиться тюдником по лесу и лугам. Владимир Алексеевич всё чаще сталкивался с тем, что он не интересен своим слушателям. Редкие исключения лишь подтверждали эту закономерность. К исключениям, например, относилась Оля Богомолова, приятельница дочки Наденьки по университету. Гилировский ей писал: "Вы как никто умеете слушать и вдохновлять к рассказу". ободрить рассказчика и тонко похвалить его, а значит, вселить уверенность, чутко понять, задать вопросы, которые заставляют широко и картинно, не стесняясь, распространяться о мелочах. А ведь мелочи в работе писателя нужны как архитектурные украшения зданию, отдельно о них говорить с другими и постесняешься. На кой это? Ты прямо к делу, если такие, от них сам в себя уйдешь. Но... Дело было, разумеется, не в слушателях. Носитель ценной информации о заседаниях среды и похождениях старого низового криминалитета был не интересен поколению, строящему индустриальную державу. Да, Владимир Алексеевич пытался изо всех сил не выпадать из обоймы, общался с новыми писателями и поэтами: Есениным, Грузиновым, Артёмом Весёлым, Поустовским, Каменским. Ходил по мере сил на многочисленные заседания поэтических кружков, но все это было, увы, не так, как раньше. 3 декабря 1923 года Геллеровский решил отпраздновать круглую дату — 50-летие литературной деятельности. Цель была очевидна — напомнить людям о своем существовании. Нашелся и повод. В 1873 году он впервые опубликовался в сборнике литературных опытов учащихся в Вологодской гимназии. Нашего героя не смутило то, что всего-навсего 15 лет тому назад он праздновал 25-летие литературной деятельности, в начале 20-х годов пренебрегали и не такими условностями. Гелировский задействовал все свои связи и довольно успешно. Председателем юбилейного комитета стал актер Южин. В состав комитета вошли Брюсов, Воснецов, Немрович, Данченко, Сытин, Телешев. К комитету присоединились Всесоюзный союз писателей, Русское театральное общество, Всероссийский союз крестьянских писателей, Всероссийский союз поэтов, литературное общество Звено, представители литературного собняка, общество Чехова, общество драматических писателей и оперных композиторов. Чествование прошло 3 декабря 1923 года в историческом музее. Но того задора, что был в 1908 году, конечно же, не наблюдалось, и общественного резонанса тоже. А заседание отчиталось несколько московских СМИ и только уже на следующий день о нём забыли. Можно сказать, что наш герой выстрелил из пушки в небо. В 1924 году Владимир Алексеевич писал в известиях: "Только теперь Московский совет приступил к ликвидации Хитровки. Сделано то, о чём прежде и не мечталось, и делается вовремя, летом, когда большая часть обитателей Хитровки расползлась из Москвы". Таким образом, своё существование прекратила одной из самых колоритных мест Москвы, которому Владимир Алексеевич отчасти был обязан собственной карьерой. Однако он об этом не жалел. Пришло время подведения итогов. В первую очередь, это, конечно же, служение Москве. Владимир Алексеевич записывает в дневнике. Вдоль и поперек — 500 улиц и 1000 переулков, протяжением в 500 километров, с балкона колокольня Ивана Великого еще выше, из люка под самым крестом Средней башни главы храма Христа Спасителя — Я изучал наружную Москву, а ещё высшие. Я её видел с аэростата в 1882 году, а потом с аэроплана. И под землю забирался для рискованных исследований. Побывал я и в разбойном притоне Зелёное Бараня за Крестовской заставой, и в глубоком подземелье заброшенного Екатерининского водопровода, и в клаках Ниглинки, и в артозянских штольнях под Яузовским бульваром. Эта тема появляется даже в его стихах. «Я сорок лет в Москве живу. Я сорок лет Москву люблю. В Ходынке мне бока намяли. Ее я славно расписал. В 905-м на вокзале какой-то бравый генерал меня чуть-чуть не расстрелял, увидев серую папаху, вот эту самую мою, не раз отбывшую в бою. Я сорок лет в Москве живу. Я сорок лет Москву люблю. Ничего не поделаешь?» возраст а между тем стихотворения и экспромты у нашего героя получались всё пространнее однако же писались без былого азарства в частности в 1924 году он выдал посвящение щепкиной куперник я помню чудный уголок на незабвенной божедомке мускат розе ликёр медок икра и сайки на соломке кипит весёлый самовар До света тихие беседы или поэзии угар, живой магнит для непоседы. Вот развесёлый дом Татьяна, скромная мечтательная чайка, проникновенная териан, а именинница хозяйка. Всех оживлённей всех милей, вокруг неё все жизни полны. Воспоминания тех дней не смыли бурные жизни волны. Меня бросал суровый рок от чар триумфа до котомки. И я нигде забыть не мог тех вечеров на Божедомке. Владимир Алексеевич Лукавил всё-таки котомка была в его жизни до знакомства с Щёпкиной-куперник, но поражает объём этого произведения. Похоже, наш герой при желании мог бесконечно выдавать бесконечные экспромты. Литературные дела однако двигались. В конце декабря 1925 года вышел сигнальный экземпляр Москвы и москвичей. Спустя три года «Труд мои скитания», еще спустя три года «Новое издание записки москвича», а еще спустя три года «Друзья и встречи». Некогда спонтанный и непредсказуемый геляй вдруг начал отличаться редкостной систематичностью. Во всех четырех случаях единого сюжета не было. По сути, книги представляли из себя подборки очерков, тех, что публиковались ранее, и новых, написанных по памяти. Время от времени Владимир Алексеевич публиковал свои заметки в "Известиях", "Проекторе", "Красной ниве", "Огоньке", "Вечёрке" и других изданиях. И всё это касалось только прошлого, а о современной жизни Гиляровский больше не писал.